Часть третья. Глава первая. Она развернулась и моментально выстрелила с такой скоростью, что, возможно, может потягаться даже со мной. Появик как раз высунулся для стрельбы. Пули прострочили его от лба и до живота. Автомобиль пронесся вроде бы еще быстрее. Куцардис струхнул от неожиданности, крикнул всполошенно. «Еще будут?» Не скоро, заверил я, — «пока никого не видно». Левченко вдруг сказал с тоской. «Какое солнце! Какое солнце! У нас солнечные дни можно пересчитать по пальцам, а тут всегда чистейшее небо. Челубей бредит домиком на берегу теплого моря, а я бы здесь все заставил солнечными панелями. И пусть нефть остается в недрах. Кому она нужна, когда солнечную энергию можно получать напрямую?» Челубей хмыкнул. «Не только в Нижневартовске, но и в моем Петрограде нечасто солнышко видишь». А так бы, да, сразу чистое электричество без всяких посредников вроде угля и нефти. Сейчас солнечные батареи уже обгоняют нефть и газ. Но пока, правда, в таких вот жарких и солнечных странах. Что скажете, профессор? Без огромных капиталовложений, ответил я, абсолютно убыточных, но рассчитанных на перспективу, не было бы нынешнего бума. Несколько лет правительство вкладывало миллиарды, но КПД повышался медленно и оставался убыточным. Но наконец-то порог рентабельности достигнут, и какой бум во всем мире!» Левченко пробормотал. Этот трезвый расчет, основанный на традиции Эдисона. Когда он изобрел лампочку, то начал продавать ее за доллар, хотя обходилось 5 пять долларов. За год продал несколько сотен штук и потерял пару тысяч долларов. За второй год продал уже тысячу штук. Но за это время сократился себестоимость до трех долларов». В третьем году себестоимость уже была доллар и десять центов, но продал пять тысяч штук и едва не разорился. Но на четвертый год себестоимость упала до 90 центов, и хотя прибыль крохотная, но он продал миллион лампочек и вернул все понесенные раньше убытки, плюс получил немалую прибыль. Челубей кивнул, добавил. А дальше себестоимость упала вообще до двадцати центов. Помню, проходили в школе. Сейчас то же самое делают государства и частные корпорации. вкладывая огромные деньги в будущие инновации. Казалось бы, такое не может быть тайным. Профессор, почему так несправедливо? Я двинул плечами. Ингрид, заткни уши. У меня смутное и какое-то странное впечатление, что эту несправедливость европейские страны молча хотят исправить. Штаты тоже Европа, если кто не знал. Представьте себе, вот эти дикари с автоматами перебьют друг друга, а мы придем на эти земли и уже по праву поселимся там, где захотим. Думаете, Норвегии или шведы не хотят со своего мёрзлого берега переселиться сюда, где вообще не бывает зимы?» Левченко посмотрел на меня осторожненько. «Что? И такие планы могут быть?» «А почему нет?» – ответил я. «Мир вступил в эру быстрых и резких перемен. Весь этот арабо-африканский регион виновен в терроризме, потрясении основ мирового порядка. Сперва вот так перессорить друг с другом, чтобы уменьшить население, а потом добить остальных». «И теплые моря принадлежат Европе!» Куцардис откликнулся от руля. «А что, я за!» «Несправедливо, что я вынужден жить в зоне вечной мерзлоты. Лето не вижу. А тут дикари всю жизнь у теплого моря. Я хочу, чтобы здесь была Европа с европейскими законами!» Он оглянулся на меня, я кивнул. «Многие хотят, но помалкивают. Однако сейчас мир опасно катится к откровенности. Ладно, сейчас не до этой глобальности». Нам нужно попытаться догнать курьера. Левченко вздохнул. «Да, догнать и отнять везомое». «А курьера?» — спросил Челубей. «Курьера?» — протянул Левченко. «Это к профессору. Говоря ученым языком, предполагаю, что курьера ждет летальный конец». Челубей хмыкнул. «Летальный конец? В детстве, когда услышал этот термин, чего только не новоображал «Правда?» — изумился Левченко. «Чего вдруг?» «Потому что слово «летальный», — объяснил Челубей, — связывал только с полетом. На тот момент я хотел стать летчиком». «Да», — сказал Левченко со вздохом, — «где наша молодость? Романтика?» Да и слово «конец» имело другой смысл. Они посмеялись. Ингрид заподозрила что-то неладное, оглянулась, сказала раздраженно. «Типа отдать концы? Так это морское». «Да», — согласился Челубей лицемерно. «Именно морское, а еще склеить ласты!» Она возразила, «Это уже из зоологии!» «Из зоологии!» — возразил Челубей, — будет откинуть копыта. «А склеить ласты — это из морской зоологии!» «Военно-морской!» — уточнил Левченко. Ингрид посмотрела, не понимающая, на ухмыляющихся мужчин. А Куцардис откровенно ржет, с самым оскорбленным видом отвернулась. Я подумал, что любому человеку достаточно ощутить превосходство над другим, чтобы сразу начинать относиться свысока. Это отношение помещиков к черни, генералов к солдатам, как пушечному мясу, любой знати к простым людям, как быдлу. В нашей среде точно такая же иерархия, где доктор посматривается высока на кандидата, а тот на студента. Даже студент снисходительно посматривает на тех, кому не повезло поступить в его вуз, кто остается без высшего. Превосходство над недочеловеками не обязательно выражается в желании перебить, как в свое время решил Гитлер с его дружной командой энтузиастов. Христианские миссионеры, напротив, стремились помочь пастве подняться до их уровня. Но по мне, так и это достаточно оскорбительно, когда кто-то, надев рясу, именует себя гордо пастухом, а меня овцой в стаде. Во всяком случае, ощущение превосходства сразу отделяет от людей попроще. сперва не заводя их до людей второго сорта, а потом и вовсе до существ, убийство которых не считается убийством. Да и все мы понимаем, что убийство профессора – это большая потеря. Убийство – десятка грузчиков, потеря небольшая. А вот если перебить всех нищих, бомжей и рецидивистов в тюрьмах, то здесь даже правозащитники молча согласны, хотя вслух тут же радостно закричат о кровавом режиме Кремля. Я как ни старался ощутить жалость или хотя бы душевное волнение, когда убивал людей, как сказал бы Ингрид, живых людей, но все равно чувствовал лишь некое холодное равнодушие. Слишком уж отстают в развитии от меня. А что будет, когда я и мне подобные усилятся еще больше имплантатами в мозг, в тело? Как будем смотреть на этих примитивных существ, что лепечут о духовности, сами не понимая, что это, и не умея объяснить в понятных терминах? Я покосился на Ингрид. Понятно, осуждает. Но женщины – хранительницы как очага, так и всех устоев, хотя их и стараются расшатать, и еще как расшатать. У многих расшатаны, но в целом женщины намного консервативнее мужчин как в злоупотреблениях, так и в дурных привычках и плохо мотивированных скачках в стороны хоть в нравственности, хоть в идеологии. Они всегда идут сзади в плане прогресса, чтобы, если что-то пойдет не так, успеть вовремя затормозить. А что мужчины погибнут, не жалко. Для того и появляются на свет, чтобы разведывать дорогу. Те немногие, что нашли ее, сумеют обрюхатить всех оставшихся в тылу женщин. то правильно и верно просчитано эволюцией. Куцардис радостно завопил. Впереди косогор. Грузовик с натужным ревом попёр вверх. В какой-то момент даже показалось, что не одолеет крутизну. Но с облегченным сапом выбрался на ровное. и, как подстегнутый, понесся к протянувшейся в сотни метров ровной и широкой укатанной дороге. «Все!» — крикнул он ликующе. «Миль через сорок будем в Элькефе! А то и раньше!» «Это столько же, — буркнул Челубей, — сколько от Туниса до границы с Италией!» «Мы не попрем по морю!» — заверил Куцардис. «Дорога! Нам бы такую в Нижневартовск!» Ингрид ревниво нахмурилась. Любые сравнения арабских или африканских стран считает оскорбительным. Здесь не бывает зимы и постоянных переходов через ноль, а Россия как раз в этом чемпион. Да и нельзя сравнивать дороги мельчайшего Туниса с протяженной Россией, где на одной Тюменской области разместится вся Западная Европа. Я чувствовал, что тело ноет от усталости так, словно по мне проехал трактор, а потом развернулся и проехал еще разок. Мелькнула тоскливая мысль. Я же интеллектуал, зачем мне все это надо? Пусть занимаются те, кого для этого тренировали. У меня же возможности намного выше, чем не только у среднего человека, но и весьма продвинутого. Остался пустяк, определиться, как использовать дальше. Можно, конечно, нахапать всего, начиная от дорогих автомобилей, дворца с прислугой и гостевым домиком, солидного счета в банке. Потом вообще купить островок в океане и построить там замок. Но это мечта человека простого, необремененного интеллектом. А нахрен это мне? Можно увеличить капитал настолько, что запросто смогу покупать заводы и фабрики. Сам буду создавать и где смогу заниматься проблемой антистарения и даже бессмертия. Но и это зачем, если Мацанюк этим уже занимается? А если он занимается, то вряд ли у кого-то получится лучше. Разве что в таинственной мегакорпорации, которая, по слухам, принадлежит Алисе Чумаченко. Но там настолько много непонятного... Вплоть до того, что эти две гигантские корпорации не так уж и воюют друг с другом. Ингрид придвинулась и села рядом, усталая, но полное сочувствие к обессилевшему боссу. «Профессоры все старики», — сказала она подбадривающе, — несмотря на возраст. «Ну, спасибо», — простонал я. Утешила чисто по-женски. «Ты окреп», — сказала она. «Но пока что с этими ребятами не тягаться». На короткой дистанции даже обходишь, мы все видим. Но на марафоне сдохнешь. Вот тебе радость. Она насторожилась, сказала тревожно. Майор, это что впереди?